Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Марк Экклстон. Клуб любителей искусства и расследований. Перевод с английского Светланы Торы и Марии Якушевой. Читает Александра Максимова. Маме и папе. Конец. Астрид швырнула назад.